Фёдор Матвеевича Весенина последнее время всё чаще томила тоска одиночества. И теперь, когда он после работы ехал к Можаевым по привычке провести вечер, это же чувство охватило его. Солнце уже опустилось за лес, и небо окрасилось заревом пожара, бросая на землю красноватый отблеск. Природа смолкла. Только кое-где перекликались изредка птицы, да вдалеке куковала кукушка. И среди необъятной природы, под впечатлением тихо угасающего дня, Весенин почувствовал с небывалую силою свою тоску. «Для чего он живет? Кому он нужен?» Вожжи выпали из его рук, и лошадь шла привычным шагом по знакомой дороге. Почему так нелепо сложилась его жизнь? И о том ли он мечтал в период юности? Прямо из института сюда, в эту глушь, здесь вся остальная жизнь. Что привлекло его здесь? Бесспорно Можаев поднял. Обаятельная личность. Он полюбил его, привязался к его девочке, теперь Вере Сергеевне. Но в этой семье скоро появился чуждый элемент в лице второй молодой жены. и был же момент, когда он хотел расстаться с Сергеем Степановичем. Хотел, но остался. Ему тяжело было расставаться со своим делом. Дело. «Делай, делай, ничего кроме него!» «Скучно!» Жажда личного счастья пробудилась в его душе и залила мучительной грустью. Лошадь вдруг рванулась в сторону. Весенний начнулся. От опушки леса, приветственно махая белой фуражкой, к нему приближался какой-то господин в городском костюме. «Ай!» Тысячу извинений за беспокойство. Быть может, вы спешите по делу, но я решаюсь отнять у вас драгоценную минуту. Вы же, если я не ошибаюсь, едете в сторону усадьбы почтенного Сергея Степановича Можаева, который в качестве мэра находится нынче в городе. И, может, вы имеете доступ в дом господина Можаева? Я его управляющий, и еду туда... Что вам от меня угодно? Несказанно обрадован. Осмелюсь спросить вас о малейшей услуге. Будьте великодушны вручить это письмо по адресу. Вам бы лучше передать его лично Елизавете Борисовне. Осмелюсь спросить. единственно по незнанию местности, и как городской житель, вышел на дорогу в ожидании оказий, и вот... Не откажите в просьбе. Елизавета Борисовна вас знает? Смели мечтать. ну прочтя письмо, они оценят важность сообщения. Прошу. Хорошо. Передам. Таинственный незнакомец. Еще более таинственное письмо. Будет ли довольна Елизавета Борисовна моим участием? Славная барыня, но сверчено, сбитая и все словно по проволоке ходит. Надувает старика, верно. Ну, да мне-то что. В доме были одни дамы, и жизнь в нем имела мрачный характер. Даже вера не оживляла его, невольно подчиняясь общему настроению. Анна Ивановна вся ушла в свою полумистическую печаль, и бледное лицо ее приняло какое-то строгое, горькое выражение. Елизавета Борисовна, веселая раньше, вдруг в отсутствии Сергея Степановича совершенно изменилась, словно на нее обрушилось тяжелое горе. В доме царила тишина, и только Лиза, иногда в детской резвости, Оглашала комнаты веселым смехом. Но мать быстро останавливала ее. Весенин застал в гостиной одну Веру. Она сидела задумавшись и бессильно опустив руку на клавиши рояля. Что делали сегодня? Где были? Какие дни-то стоят? Эх, великолепие! Да что же вы такое Ой, Тоска мне. Гуляйте! Катайтесь верхом, в лодке, обойдите деревню, начните учить ребятишек. Ну, мало ли дело Читайте, играйте. Здесь тоска. Словно над нами висит несчастье. Мама совсем убитая. Я никогда ее такой не видела. Анна Ивановна? Ну, я от нее отказалась. Она не от мира сего. Прежде, при муже, когда она тосковала, я понимала ее. Но теперь... Ведь это ужасно, Федор Матвеевич. Мне говорить не с кем. Хоть бы папа приехал. На балконе я видел, ужин собран. Зовите всех и пойдемте сами. Голоден я. А что, до скуки. то Я все-таки думаю, что она от нас. Ну, боритесь с нею. Я борюсь. Да она меня поганая. А вы? Зовите барыню Анну Ивановну. Анна Ивановна отказалась от ужина. Елизавета Борисовна сошла, чувствуя, что ее присутствие необходимо при взрослой пачерице, и приветливо поздоровалась с Весениным, но он не мог не заметить резкой перемены в ее лице, голосе и манерах. Очевидно, что-то угнетало ее. Не знаете, когда вернется Сергей Степанович? Он не писал мне. У них еще заседания не было? Не знаю... Пошло нам здесь это лето, Федор Матвеевич. Прошлое веселей было. От вас зависит. Я вот и Вере Сергеевне про это же говорил. Ну, кто же вам мешает? взовите гостей, устраивайте пикники, катания. Странная вещь. Это убийство внесло и к нам какой-то разлад. Простите меня, Елизавета Борисовна, тут какой-то господин настоятельно просил меня передать вам письмо, для чего, кажется, он даже из города нарочно приехал. При первых же словах Весенина Елизавета Борисовна обратила к нему лицо и не могла скрыть своего волнения, то краснеет то бледнее. Увидев письмо, она быстро схватила его и, разорвав конверт, пробежала глазами. Елизавета Борисовна, что с вами? Ничего, это так. Федор Матвеевич, вы честный человек, я прошу... Я прошу позабыть о том, что вы мне передали это письмо. Елизавета Борисовна пожала ему руку и быстро ушла с балкона. Ну, Вера Сергеевна, до свидания. Мне пора. Я завтра на покос еду. Хотите со мной? Конечно! Мысль о завтрашней поездке с Верою на время примирила Весенина с жизнью и рассеяла его грустные мысли. Он забыл даже про Елизавету Борисовну и весело гнал домой лошадь. Елизар отворил ему ворота и принял лошадь. Весенин, к удивлению своему, увидел в окнах своего дома свет. В комнате его давно ждал Николай Петрович Долинин. Простите меня, что я так бесцеремонно ворвался к вам. Что? «Что, голубчик? Да вы представить не можете, как я рад вам!» «Значит, гадость окончилась!» «Вероятно, Яков Петрович посоветовал вам отдохнуть у меня!» «Да отлично, отлично! Я вас с деревней познакомлю!» «Я завтра же уеду и приехал к вам с просьбою!» «Ну, какой?» «Вы должны мне устроить свидание с Анной Ивановной!» «Да чего же устраивать!» Поедемте завтра в усадьбу. Вот и все. Вы ничего не знаете. Слушайте. Ходя из угла в угол по комнате, Николай Долинин рассказал Весенину всю историю своей изломанной любви и свои теперешние опасения. Она написала мне в тюрьму. Молитесь обо мне. Брат ее уверяет, что она меня не примет. Я совершенно сбит с толку. Ничего не понимаю. Но мне надо же ее видеть. Если я явлюсь перед ней вдруг, с ней Бог знает, что может быть. Она же изнервничалась. Хорошо. Я завтра буду у них к 11 часам и увижу с ней. Ответ сейчас же и привезу вам. Помоги вам Бог. Елизавета Борисовна Можаева с легкостью отнеслась к необходимости платить за молчание, но через две недели уже пришла в ужас от своего положения. 100 рублей каждую неделю, и нет уверенности, что в следующую не потребуют от нее двести, а там триста. Сколько захотят эти жадные люди? Откуда доставать эти деньги? И Елизавета Борисовна, совершенно потерявшись, охваченная бессилием в борьбе с этим тайным врагом, вдруг прекратила с ним всякое сношение».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 Расстаться с ними, отдав их в грязные руки шантажиста? Нет. Будь что будет. Пусть муж придет в ярость. Но следом за этим ужас охватило ее. О, чего бы она не дала, чтобы не утратить уважение мужа, этого благородного человека. Он поймет измену, простит бегство. Но подлость Мелкую подлость заурядного мошенника никогда. Рано утром Есенин приехал в имение Можаевых, обошел дом и со стороны двора вошел в сад. Лиза возилась в песке, Анна Ивановна медленно брела по аллее и не заметила Есенина. Анна Ивановна, я к вам с поручением и просьбою. С просьбою. Ну, что вы так взволновались? Присядьте. Это в двух словах. Ко мне приехал Николай Петрович. Он? Он бежал? Что вы? Он невинен, и его отпустили на свободу. О, Боже! Он приехал, чтобы повидаться с вами. И не решился этого сделать, не предупредив вас. Нет, нет, это невозможно. Это же необходимо, Анна Ивановна.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 Вы свободны оба. Нет, нет, нет, не говорите так. Между нами стена, пропасть. Пусть. Это все вы должны объяснить ему. Увидите его и скажете ему. Это все необходимо. Хорошо. Пусть он придет сюда. В 12 часов Лиза спать будет. Сюда, в сад? Да. Весенин гнал свою лошадь в карьер и через 20 минут уже соскочил с седла у ворот своего домика. доленин да Ленин ему навстречу. Ну, что? Она согласна? Позволила? Да. Как благодарить мне вас? Что она говорила с вами? Со мной? Ничего. Говорить с вами будет. А теперь вот что. Вы верхом ездите? Да. Ну и отлично.